Как не разбит был хутор, в нем оказалось еще много жителей, большей частью женщин, детей и стариков. Советские военные люди, да еще танкисты, были им и в радость, и в новинку. Жители набивались всюду, где появлялись военные, особенно командиры. Связисты уже вели и в этот домик, и в соседние полуразбитые домики телефонный провод, подготавляя все для штаба и его учреждений. Катя выпила чаю, это был настоящий чай, а через полчаса закрытый вездеход командира мчал ее в штаб корпуса. Сопровождал ее теперь только один сержант автоматчик. И лица старшего лейтенанта-танкиста с забинтованной головой и черного полковника с огненными глазами, и еще десятки других лиц исчезли из памяти Кати. За него сморозное утро. Туман окутывал всю местность. Но где-то там, за туманом, вставало солнце. Катя двигалась прямо на солнце. Ехали они по большой грейдерной дороге, навстречу шли войска. Если бы не вездеход, беспрестанно съезжавший в степь, покрытую неглубоким снегом, Кате не скоро удалось бы добраться до штаба корпуса. Вскоре машина переправилась в брод через мелкую, здесь и сильно замутненную речку Камышную, волочившую крошу снега, льда и песка, истолченных беспрерывно переходившими через речку и должно быть во многих местах танками и пушками. Туман, немного поредел, солнце, на которое можно было смотреть, висело низко над горизонтом. По всему протяжению реки, в обоих берегах ее, Катя видела немецкие укрепления, занятые теперь нашими войсками. Местность вокруг была сильно покорежена снарядами и передвижением танков и тягачей, выводивших на новые позиции тяжелое орудие. За рекой движение по дороге стало еще более затрудненным из-за обилия войск, двигавшихся на юго-запад и обратного движения пленных солдат оккупационных армий. Их вели и малыми группами, и большими партиями. В пораженных шинелях небритые и грязные, Они ползли по размешанной дороге или прямо по степи, придавленные позором поражения и плена. Местность, по которой их вели, несла на себе страшные следы причиненных ими разрушений. Плодородная степь, столетиями рождавшая хлеб, лежала истерзанная. Деревни были сожжены и разбиты. Там и здесь чернели остовы обгоревших танков из коверканных грузовиков, торчал хобот подбитого орудия или вывернутое косо-крыло самолета с черной свастикой. Скрученные морозом трупы вражеских солдат валялись по степи и прямо на дороге. Их некому и некогда было убирать, и танки и тяжелые орудия ползли через них, расплющивая их страшные оладьи. Люди, шагавшие в наступающих колоннах, Сидевшие в танках, в грузовиках, люди утомленные, в то же время вдохновленные героическими и тяжкими перипетиями сражения, длившегося около десяти суток, сражения, в котором они были победителями, люди уже не обращали внимания на трупы врагов. И только Катя изредка покашивалась на них с брезгливым равнодушием. А сражение, одно из крупнейших в истории, являвшаяся одним из веньев великого разгрома гитлеровских войск под Сталинградом, все шире и мощнее развертывалась в своем движении на юго-запад. В рассеивающемся тумане, то там, то здесь, вспыхивали воздушные бои, тяжелые орудия погромыхивали по всему простору степи, и всюду, куда хватал глаз, видны были картины гигантских передвижений войск и техники, продовольствия и снарядов, передвижений, сопровождающих большие военные операции. В середине дня, который был уже совсем ясным, если бы не растворявшиеся в туманных испарениях дымы пожаров, Катя прибыла в штаб гвардейского танкового корпуса. Это опять-таки был не штаб, а временный командный пункт командира корпуса, разместившийся в случайно уцелевшем, каменном железнодорожном здании одной из станций севернее Миллерово. Станционный поселок был разнесен в щепки, но, как и во всех только что освобожденных пунктах, здесь прежде всего бросалось в глаза поразительное сочетание продолжающейся боевой страды